Они снова вернулись в круглый зал и полезли по нескончаемой лестнице вверх, радуясь, что не пришлось пока преодолевать разрушенные пролеты. Однако много пройти не успели. На пятидесятом этаже их настиг грозный гул, грохот рушащихся стен, дрожь ступеней. Где-то близко послышался звон бьющегося стекла. Длинные тревожные звонки удары в гонг и вопли пауков. Толчок в ноги едва не сбросил путешественников вниз. Иван помог удержаться Таи, и они замерли, прислушиваясь к внезапно ожившей тишине. Звонки, свисты, топот, далекий грохот, вибрации стен, и вот сквозь этот гвалт и шум донесся размеренный человеческий голос — Хронопробой. Глубина 1243 года. Коррекция сверху не проходит. Горизонт в провале. Горизонт в провале. Произвожу хроносброс во внешний мир. Прошу покинуть горизонт. Всем ТФА покинуть горизонт. Даю отсчет. 5 минут. 4 минуты 59. 4.58. К лифту. Выдохнул Иван, спрыгивая на площадку. «Вниз! У нас в запасе всего пять минут!» И они помчались по ступенькам вниз, спотыкаясь в темноте, оступаясь, падая, не замечая боли, не обращая внимания на спасающихся бегством пауков. Они бы не успели. Иван отсчитал всего двадцать этажей, когда пошла пятая минута. Но вмешались силы, которые раньше считались, если не враждебными, то индиферентными к людям, пауки. Они вдруг подхватили Ивана и Таю, несмотря на их сопротивление, и потащили на себе с головокружительной быстротой. Иван догадался, что им хотят помочь, и перестал сопротивляться. Секундой позже прекратило сопротивление Тая. Через полминуты их выгрузили у открытой двери лифта, и оставили в покое. Кабина лифта оказалась забитой пауками так же, как и в прошлый раз, когда они спасались от неведомого провала. Иван подхватил покачнувшуюся девушку и втиснулся в кабину. Тотчас же дверь за ним закрылась, знакомое ощущение падения, жаркого ветра и навалившейся тяжести охватило людей. Лифт двигался недолго, несколько минут остановился. На индикаторе этажа горела волнистая зеленая линия, упиравшаяся в пульсирующий голубой огонек. И больше ничего. Дверь открылась. Пауки торопливо разбежались по своим делам. Иван взял Таю под локоть и вывел из кабины фиолетовый сумрак нового зала. Этот зал не был похож на прежний, где останавливались лифты он был не круглым, а квадратным, и зарос лесом колонн, подпиравших низкий потолок. Материал потолка напоминал пористую губку и местами светился угрюмым фиолетовым светом. Пол был металлический, блестящий. Колонны, черные, матовые, теплые и шелковистые, мелко вибрировали. В зале было холодно. Гулял сквозняк, принося знакомые запахи, чаще запахи плавленного камня и асфальта. Пол зала часто вздрагивал. Из недр здания прилетал хриплый низкий рык.